Глава 10. Как взять все в свои руки. Каждый день в твоей жизни происходит множество событий, и планировать их будет проще, если ты научишься держать диабет под контролем. Но всегда что-то может пойти не так. Колебание сахара крови может быть чрезмерным. В этой главе мы обсудим, как сделать так, чтобы диабет не мешал нормальному течению жизни и важным делам. Для этого нужно разобраться с тремя вопросами. Что? как, когда и еще кое-что. Что? Принять важное решение – это не нелегкий процесс, которому часто мешают чувства. К тому же эмоциональная часть отношений с диабетом очень важна. Мысли о жизни с заболеванием, тревога, волнение – все это часть процесса принятия заболевания. Что поможет принять решение? Сформулировать проблему или вопрос. Например, что использовать для лечения диабета инъекции инсулина шприц ручками или инсулиновую помпу представить все возможные варианты решения можно использовать только шприц ручки можно только помпу а можно их менять в зависимости от ситуации обозначить плюсы и минусы всех вариантов уколы бесят это минус у твоего друга тоже помпа это плюс Чтобы научиться пользоваться помпой, нужно время. Минус. Наметить возможное решение. Попробовать пользоваться помпой. Продумать план действий. Узнать, как попасть к эндокринологу в ближайшее время. Написать список вопросов о жизни с помпой. Запланировать разговор о помпе с родителями. Как. Если действовать последовательно и без суеты, можно избежать дополнительного стресса. Когда знаешь, что и где находится, а также что и в каком порядке нужно делать, не надо тратить много времени на поиски, и эффективность значительно возрастает. Что привести дела в порядок и наладить процесс? Подумай, чего ты хочешь достичь и что для этого нужно сделать. Попробуй записать все дела и определить сложность каждого из них, обозначь приоритеты. Выделите дела, сделать которые необходимо в первую очередь, И начни с самого простого. Когда? Попробуй сегодня, во время расчета дозы инсулина на ужин, поставить музыку в наушниках на паузу. Если ты сосредоточишься, сможешь рассчитать дозу без ошибок. И потом не придется тратить время на коррекцию высокого или низкого сахара крови. Одно время – одно дело. Еще, чтобы грамотнее управлять временем, можно попытаться определить, сколько времени у тебя занимает то или иное действие. Например, на заполнение дневника перед визитом к однокринологу уходит 10 минут. Если ты внесешь время в свой план, ты не забудешь заполнить дневник и потратишь ровно столько времени, сколько запланировано на приятные занятия. Можно послушать музыку, позвонить другу или просто посидеть с закрытыми глазами в тишине и расслабиться. Это даст мозгу возможность отдохнуть. а значит и выполнить поставленные задачи более эффективно. И там Спорт и питание. Да, это кажется очевидным. Но при диабете физическая активность, правильное питание и в целом ведение здорового образа жизни действительно помогут твоему организму эффективнее справляться с испытаниями. Упражнения улучшают чувствительность ткани организма к инсулину. А употребление в пищу достаточного количества овощей Белков, жиров, углеводов в нужных пропорциях снижают колебания глюкозы.